Глава 38. Как я могла полюбить такого монстра? «Это месть твоя?» — качает головой. Ощущаю от нее вибрации гнева, жадно впираю их. Я так долго смотрел на нее безмолвно, так долго чувствовал, как вытекает жизнь, что сейчас любые проявления для меня сродни подарку небес. Пальцы покалывает, так хочу прикоснуться, заключить в объятия и никогда больше не отпускать. Только не могу дотронуться. Могу лишь созерцать, говорить. Я этому рад. Несказанно счастлив. После всепоглощающего бесконечного горя я так жаждал ее увидеть. Опасался, что огонь не высвободит душу и ничего не выйдет. Она исчезнет без следа. И теперь, когда все получилось, пусть так, но она со мной. Нет. Мне сложно говорить. Я все еще охвачен эмоциями. Я вижу ее. Смотрю и не могу налюбоваться. А как это называется? Ты ведь хотел моих мучений. Смерти моей недостаточно. Теперь привязал меня к себе. Зачем, Сальвадор? Все закончено. Повышает голос на лице отпечаток боли. Забудь и отпусти. Мия, Стрелла, еще ничего не закончено. Я хочу ее утешить и не знаю как. Ее боль осязаема, она живая. Теперь любая эмоция воспринимается острее. Я чувствую все. Наша связь становится крепче. Прочные нити, по ним пробегает энергия от меня к ней и обратно. Только Карелла слеплена горем. Она не может принять реальность и не чувствует ничего. Ты привязал меня, как собаку, к себе. Даже будучи вот такой, смотрит на свою прозрачную руку. Я не могу далеко уйти. Даже брата увидеть не получается. Даже после смерти у меня нет свободы. Я застряла между мирами. Ты хоть представляешь, каково мне... Увидишь, брата, обещаю. Я найду способ все изменить. А сам сгораю от желания притронуться. Ощутить бархат ее кожи. Но ее бессилие и мне передается. Впитываю ее боль и сам схожу с ума. Но пусть лучше страдания разорвут меня на части, чем я ее отпущу. Он меня не увидит. Меня никто не видит, кроме тебя. Дряная связь. Разорви ее немедленно. Вы сожгли мое тело. Почему душу пощадили? Трет глаза. Я даже заплакать не могу. Ничего не могу. Ты хоть попробуй представить, как это тяжело. Я все ощущаю, Кэрол. Если ты успокоишься, тоже сможешь почувствовать гораздо больше. Отчаянно борюсь с коречью. Не даю ей окутать и мой разум. Если поддамся, то мы пропадем. Зачем мне эти чувства? Я должна идти дальше. Подходит ко мне ближе, закрывает глаза. Такая прозрачная, что я вижу очертания деревьев сквозь нее. И при этом она пропитана невероятной энергией. Живой. Нет, твой путь тут еще не закончен. Ты знаешь, как все исправить? Смотрит сукором. Найду способ. отвечая уверенно, хоть таковой уверенности у меня нет. Не представляю, в каком направлении идти и что делать. Но я полон решимости сделать невозможное. И эта уверенность должна передаться ей. Но Карел ее отталкивает. Она намерена блокировать любые мои эмоции. «Открой глаза! Его нет этого способа! У меня нет тела! Ничего от меня уже не осталось! Отпусти мою жалкую растоптанную душу!» Опускается рядом со мной на траву. Ее карие глаза, они поблекли. Их полностью затопила скорбь. «Кэрол, это бессмысленный разговор. Мы связаны. Я никогда по доброй воле этого не сделаю». «Это все из-за Кая, да? Он сказал не отпускать. Но ведь он ребенок, Сальвадор, пойми» скакивает и начинает вокруг меня круги наматывать. А у меня так и не появились силы просто с земли подняться. Кай видит и чувствует гораздо больше нас. Он не оплакивал тебя. Ты знаешь почему? Потому что ты жива, Миястрелла. Жива? Серьезно? Лицо искажено злобой. А почему тогда я не могу до тебя дотронуться? Проводит рукой сквозь меня. И будто пропускает разряды тока. Я чувствую твои прикосновения. Слова даются с трудом, тело все еще вибрирует от ее касания. «Врешь! Все ты врешь! Я ничто, пустое место! Непонятное, едва заметное пятно!» Проходит сквозь меня несколько раз, мечется, как молния, а с моих губ срывается стон. Будто душа обволакивает, нервное окончание задевает, эмоции столько, что мое сердце купается в них. «Пусть гнев уйдет, и ты все почувствуешь!» Снова садится напротив меня проводит рукой по моему лицу хочу взять ее руку расцеловать пальцы и не могу пытка я готов терпеть ее вечность только пусть будет рядом сальвадор прости меня за смерть твоей дочери прости пожалуйста голос стал смиренным прости и отпусти давай попрощаемся и на этом все мне пора туда неопределенно машет рукой я простил тебя вздрагивает и нет вам ни жажды мести Ты знаешь, я не лгу. Идти? Ты ведь даже не знаешь, куда. Все дороги закрыты. Кроме того пути, что изначально тебе предначертан. Если ты меня отпустишь, я увижу свет. Я не хочу так, не хочу во тьме. И столько мольбы и отчаяния в ее глазах. Она режет, комсает меня на куски. Но я не могу уступить. Ты озаришь тьму, будешь подле меня. Как я могла полюбить такого монстра? Закрывает лицо руками. «Сальвадор, ты чудовище!» «Нет, еще хуже, безжалостный палач!» «Что ты сказала?» Переспрашивая немевшими губами. Закрывает рот ладонью, мотает головой. «Я пала на самое дно!» С этими словами растворяется в пространстве. Эти слова, сорвавшиеся с губ, они стали для нее откровением. «Она вернется ко мне из плоти и крови. Сейчас я уверовал в это еще сильнее». Меня больше нет. Наверное, лучше было бы просто провалиться во тьму, чем это медленное осознание, что я превратилась в непонятную субстанцию. Больше не смогу ходить, говорить с родными, не смогу обнять их. Они меня не увидят. Будут смотреть сквозь меня. Я могу сколько угодно орать. А мой крик такой же ничтожный, как и я сама. Никогда. Жуткое сознание. Никогда и ничего не будет. Только теперь понимаю, насколько это прекрасное ощущение. Просто чувствовать свое тело. Улыбаться, злиться, одеваться, есть. Просто жить. И какие бы испытания судьба не преподносила, ничего нет хуже вот такого существования. Я как сторонний наблюдатель, лишенный любых прав, привязанный к своему хозяину. Безысходность. Я пропиталась ею. Точнее, то немногое, что от меня осталось. У меня вдруг появилась сотня желаний. Мне дико захотелось сделать то, чего я никогда не делала. Моя волчица стонет внутри со мной. Она также заперта в этих оковах истинной связи. Это единственное, что я ощущаю слишком остро. Да безумие болезненно. Энергетические канаты прошили меня насквозь и не отпускает. Я не могу уйти далеко. Не могу просто раствориться в потоках бытия. Я пропиталась Сальвадором настолько, что ощущаю каждое его движение. Но я не чувствую его эмоций. Нет, могу, но не хочу. Так будет еще больнее. Я не хочу его ненависти, не хочу его боли. Мне своей предостаточно. Я хочу быть как можно дальше от вампира. И при этом становлюсь все ближе, даже в таком жалком, еле заметном блеклом состоянии. Связь как извечное неугасающее напоминание. Все невозможно. Не пробовать, не надеяться, не любить. Меня больше нет. Когда мое сердце перестало биться, я провалилась во тьму. Ничего не видела, не слышала, только его образ. Он будто преследовал меня, и полыхающие черным огнем глаза не давали раствориться во тьме. Мой свет погас, но свет его тьмы продолжал удерживать меня на грани. Не пускал туда, куда мне следовало идти. Тогда я еще чувствовала свое тело. Израненное, истерзанное. Не снаружи, внутри. Острая, ядовитая, токсичная боль продолжала меня разъедать. Ощущала его попытки сделать из меня вампира. Но тот яд в моем теле. Он блокировал все и заставлял меня корчиться в муках. Душевных и физических. Боль. Ее было так много, что я уже перестала различать. Я стала этой болью. И мечтала, чтобы все закончилось. А потом был огонь. Яркий, ослепляющий. Чувствовала, что горю. Но боль исчезла. Дышала в этом огне. Он будто сжигал всю грязь, страдания. Все, что переполняло меня до краев. Я купалась в воде, объятой пламенем. Было так легко, так хорошо. И только его путы меня держали, не позволяли уплыть далеко. Наша связь как кровь бежит во мне. Любая попытка разорвать, уплыть, притягивает еще сильнее. Я увидела себя стоящей на берегу. Огонь меня отпустил. Очистил и вернул ему. А там сгорело мое тело. Я смотрела, как удаляются Артас и Мишель. Хотела их догнать, крикнуть. «Остановитесь, я же тут!» Возможно, даже и крикнула, но меня нет, уже нет. Я почувствовала обреченность. Быть в этом мире и не быть в нем вовсе. Будто тебя кто-то приговорил к пыткам длиною вечность. Боль вернулась, но уже другая, пропитанная сознанием утраты. Того, что невозможно изменить. Я пробовала вырваться, разорвать связывающие нас путы, но его энергия держит слишком крепко. Я пришла к Сальвадору, взывала к его благоразумию. Я ведь просила так мало, только отпустить. Но он хочет терзать меня и дальше. Хочет наблюдать за моими мучениями, упиваться ими. И хотя я очень настаивала, пробовала скандалить, просить, он остался непробиваемым. Сказал, что простил. Нет, он не простил. Он добился самой жуткой и изощренной мести. В итоге я переплюнула саму себя, призналась в любви. Не смогла сдержать чувство, которое стало центром моей ничтожной вселенной. Любовь. Ее я ощущаю сильнее всего. Дикую потребность в том, кто приготовил для меня персональный ад. Я вся состою из этой дикой любви, убийственной, разрушающей. И это пугающее осознание, без него нет меня. И даже смерть не властна заглушить это чувство. Наоборот, она открыла мне глаза. Уничтожила облако самообмана и сделала его всепоглощающим. Любовь – это вселенская боль. Я смотрела на него и хотела прикоснуться. Хотела вновь ощутить, как это гореть не в огне, а в его объятиях. И осознавала, этого никогда не будет. Я варюсь в этом никогда, пропитываюсь его ядом. И сил все меньше. Я никак не могу противостоять этой связи. Я существую лишь рядом с ним. Я в нем, сотканная из безжалостной любви. Когда призналась, трусливо исчезла. Не ожидала от себя такой оплошности. Это единственное, что я могу. Стать невидимой для его глаз. Больше никаких способностей у меня нет. Я не вижу будущего, не могу передвигаться по земле. Я его цепной призрак, никто. Не хочу видеть торжество в его глазах, злорадство. Нет, если бы я могла пасть ниже, то я это сейчас сделала. Все. Он направился в дом, и мне пришлось как собачке перемещаться следом. Не смотрела на него, просто чувствовала. А путы тянули меня за ним. В дом не зашла. Цепи позволяют сохранить хоть какое-то расстояние. Осталась в саду. Среди белых цветов, которые вызывают у меня стойкое ощущение смерти и траура. Она появилась в зеленом облаке. Изумрудное платье развивается, светлые волосы переплетаются. Такое ощущение, что в них спрятаны маленькие бриллианты. Никогда ее не видела в человеческом облике. Но узнала сразу по глазам. Они так же объяты тьмой, как и у ее отца. Девушка приблизилась ко мне, склонила голову. На алых кубах улыбка. «Привет, Кэрол. Рада, что ты здесь». Голос льется хрустальным перезвоном, и в нем отчетливо улавливаю знакомые нотки Сальвадора. «Аннабель?» Она кивнула, и во тьме ее глаз зажегся огонь.